Хотелось бы мне, чтобы на дворец напали людоеды или соблезубые тигры, я бы с ними расправился. «Если бы Элли осталась во дворце, — продолжал Страшила, — мы жили бы счастливо». «Это невозможно! — взразила девочка. — Я хочу вернуться в Канзас, в с мамой». «Как же это сделать? — спросил железный дровосек. — Страшила, милый друг!»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 «Завтра, завтра в поход!» — весело кричала она. «Эй-ге-гей-го! Завтра, завтра в поход!» завтра завтра в поход запел Страшила и, боязливо оглянувшись, зажал себе рот. Он был правителем изубрудного города и ронять свое достоинство ему не следовало. Править городом до своего возвращения Страшила назначил солдатам. Дин Георг тотчас уселся на трон,